Глава двадцать шестая. Наши дни. Королевский медицинский центр. Ноттингем. Я отчаянно пытаюсь не спать. Если засну, то они придут и выключат меня. Легко и просто. Поворот рычажка, нажатие кнопочки и бац, меня нет. Никто их не остановит. Никто обо мне не заплачет. Доктор Шоу подпишет нужные бумаги, Их передадут Коронеру. Тело кремируют, свидетельства о смерти подошьют к делу, и всё. Был человек, и нет человека. Никто и не узнает, что я была жива, что я жила в этой невидимой тюрьме. И что тогда будет с Эви? Ведь она, моя красавица, тоже живёт где-то и никак не может найти дорогу домой. Не станет меня... Её также спишут в нераскрытые дела и забудут. Живая девочка превратится в мёртвую статистическую цифру. Вот почему нужно сражаться, даже если надежды больше нет. Нужно придумать способ показать им, что я ещё здесь, что за меня стоит побороться. Ведь я знаю очень важные вещи, которые хочу рассказать, которые, может быть, помогут спасти Эви. Я начинаю вспоминать, в том числе самые простые, обыденные вещи, зная, что вот-вот докопаюсь до правды. бип хис бип хис Это поднимается и опускается моя грудная клетка, когда аппарат искусственной вентиляции лёгких закачивает в неё воздух. Тик-так, тик-так. Это разница часы на стене. Каждая отмеренная ими секунда приближает меня к неминуемой смерти от рук врачей. Они убьют меня, если я не разобью стекло, если не выйду из невидимой тюрьмы. Я начинаю вспоминать школьные уроки анатомии. Диафрагма — это мышца, которая обеспечивает дыхание. Она движется вверх и вниз и находится под ребрами. Пытаюсь почувствовать ее, свою диафрагму. Представляю крепкую мускулистую ленту, которая пересекает тело. Мышцы ведь движутся иногда самопроизвольно. У них даже есть память мышечная. Забываю на время обо всём, кроме диафрагмы. Посылаю ей команды «Вверх-вниз», «Вверх-вниз», «Расслабься». И снова «Вверх-вниз», «Вверх-вниз» не получается. Но это лишь начало.